Воспоминания заблокировано Белла Саммерс. Читает Елена Корнеева. День не заладился с самого начала. Я проспала, обожглась кипятком, заляпала телефон лечебной мазью. Коллега согласилась сказать начальству, что я сдавала кровь на анализ. Хотя бы погода благоволила. В кои-то веки не шёл мокрый снег и потеплела до -5. По средам люди в метро выглядели особенно сосредоточенными, Где не находят силы читать книги или слушать подкасты? Я даже музыку не включаю, боюсь задремать и пропустить остановку. Но я люблю поспать. И мне часто кажется, что я живу во сне, а всё происходящее нереально. Бабушка Лена говорит, что меня в детстве мало лупили. А бабушка Саша говорит, что у неё тоже такое бывало. И мне становится легче. От станции Международная до небольшого турагентства около 15 минут пешком. Я устроилась туда, когда уволилась из библиотеки. Почему я ушла? Сама не знаю. Как будто внутри что-то кликнуло. Я любила вести книжный клуб для детей и подростков, хотя это и не оплачивалось. Да и здание у нас новое со всеми плюшками в виде кофемашины, пледов и цифровой картотеки. Если бы не тетина помощь, я бы ни за что не прожила на свою зарплату, но я получала кайф от работы. Теперь я могу позволить себе аренду 20-метровой квартиры студии на окраине — И какую-никакую жизнь. Только с тех пор, как я уволилась, моей жизни не хватает чего-то большего. Настя, старая подруга, говорит, что мне нужен парень, и тщетно пытается меня с кем-нибудь свести. Вот ещё. На себя любимую времени еле хватает. Я лучше сериал посмотрю. Паранойя начала одолевать меня на улице Пражской. Когда я остановилась, прекращались и шаги, которые слышала позади. Точнее, хруст тяжёлой обуви по выпавшему за ночь снегу. Раз за разом оборачиваясь, я лишь убеждалась в том, что сзади меня никого нет. «Идиот! И надо было тебе надеть эти сапоги!» Услышала я, свернув в безлюдный двор. Я смотрелась но снова никого не увидела. Меня передёрнуло. Я рефлекторно попятилась назад, но стоило мне сделать шаг, как будто из воздуха передо мной предстали двое высоких парней. Один, худощавый, был одет в белый плащ и солнцезащитные очки другой — в коричневую кожаную куртку и высокие сапоги. В уголке рта у него виднелась зубочистка. В Питере встречала многое, но эти двое точно не были местными. Кто в здравом уме будет одеваться так в декабре? Я не успела даже спросить, кто вы и что вам от меня нужно, как парни бросились в мою сторону. Зажмурившись, я инстинктивно прикрыла лицо руками. «Зря вы сюда сунулись», — прошипел низкий бархатный голос — Цепкая хватка потянула меня назад. Открыв глаза, я увидела перед собой широкую спину в чёрной кожаной куртке. Незнакомец кинул нечто похожее на уголёк себе под ноги. «Бежим!» Он потащил меня в противоположном направлении от странных модников. Передо мной была только его спина, крепкие ноги и тёмные, слегка взъерошенные волосы. Что-то подсказывало мне, что нужно бежать за ним, бежать с ним и от него. Когда мы оказались на перекрёстке, рядом с подземным переходом, я остановилась и вырвала руку. «Кто ты такой?» — выплюнула я со злости. Казалось, что от такого быстрого бега у меня перехватит дыхание, но у меня почти не было одышки. Незнакомец был красив, по-актерски красив, с точёными чертами лица, острыми скулами, квадратным подбородком и крупными миндалевидными глазами. И тоже был одет не по погоде. неважно Я здесь, чтобы защитить тебя. Спасибо, защитил. Ну, я тогда пойду. На работу опаздываю. Промямлила я, не в силах отвести от него взгляд. Ты знаешь то, что им нужно. Я засмеялась. Всё это было похоже на какой-то розыгрыш из Ютуба. Только я точно видела, как те двое материализовались из ниоткуда. И что же? Прайс туров в Хургаду? Они могут вернуться ответил мой спаситель серьёзнее, чем прежде. «Знаешь что? Впаривай свой бред кому-нибудь ещё. Развелось мошенников». Я хмыкнула и развернулась. «Пойду на работу и возьму выходной за свой счёт. Нужно отдохнуть». Но этот больной за мной увязался. «Серьёзно? Будешь меня преследовать? Я закричу». Мне говорили, что стоит ожидать такой реакции. «Кто говорил?» «Не суть». «У тебя нет ощущения, что в жизни чего-то не хватает?» Будто всё резко изменилось. Я остановилась. Внутри, около солнечного сплетения, что-то сжалось. Обычно я не была такой идиоткой, но мне показалось, что он знает обо мне даже больше, чем я сама. «К чему ты клонишь? Что, если есть?» «Не хочу тебя огорчать, но тебе стёрли память о последней паре лет». Последние два года я и правда была сама не своя. Съехала тётя, перестала общаться с друзьями, сменила работу. Но это было абсурдно. Позволив ему проводить меня до работы, я взяла выходной и отправилась домой. Хорошо, что начальница согласилась сразу же, как меня увидела. Видимо, выглядела я неважно. Спутника на улице не было. И хорошо. Не хватало мне ещё займеть сталкера-психопата. Зато утренняя парочка ждала меня у парадной. И только тогда я поняла, что всё это не шутка. Соседка, гуляющая с ребёнком, застыла рядом с ним, сидя на корточках. Мужчина с пакетами из продуктового замер, делая шаг. Вызвавшая такси девушка открыла дверь и встала в неестественной позе, держа на весу правую ногу. «Приветик! Мы тебя ждали!» Приторно произнёс парень зубочисткой и оскалился. «Отойди назад, Рита!» Я повернула голову направо и увидела незнакомца. Он встал в боевую стойку и был готов биться. Но не здесь. Он побежал прямо на двоих и кинул к их ногам красный уголёк. Все трое мигом исчезли, словно были статической помехой. Жизнь вокруг продолжила течь, как прежде. На трясущихся ногах я подошла к парадной. Красный уголёк оставил на снегу след, похожий на осыпавшиеся лепестки увядшей розы. Всё это было правдой. Две недели незнакомец всюду безмолвно сопровождал меня, пока внутри меня не произошёл взрыв. Прямо в супермаркете. Можешь выйти? Надо поговорить. Из-за стеллажа появилось уже знакомое лицо. Чертовски красивое лицо. О чём? О том, что ты меня бесишь. Придут они или нет, какая разница. У меня есть личная жизнь, в конце концов. Забирать заказы из магазинов. Это не личная жизнь. Да невозможности бесячий персонаж облокотился на тележку и хмыльнулся. Я что-то делаю не так? Ты совсем тупой? Или издеваешься? Мне надоело, что ты за мной постоянно следишь. Я со злостью запихала гречку обратно на полку. Ты тоже умом не блещешь. Я же сказал, что одной тебе быть опасно. Может, ещё ко мне переедешь? Хм, неплохая идея а то по ночам торчу у подъезда». Парень выпрямился и взмахнул бровями. «Точно не местный!» Буркнула я и толкнула тележку, но парень не двигался с места. «Я помогу». Он подмигнул, и мне захотелось врезать ему багетом. Всю дорогу до дома я слушала, какой у нас примитивный город, насколько нерасторопные тут люди, и что каждому, мне в том числе, нужно знать основы самообороны». Около парадной я попыталась забрать у незнакомца пакеты. Он с недоумением на меня посмотрел. «Напрашиваешься на чай?» — вновь подшутила я. «Ты же сама попросила меня остаться», — ответил брюнет серьезно. Я закатила глаза и все же впустила его домой. Он отвесил несколько комментариев о моей просторной квартире и уточнил, что она похожа на казарму. Гость отказался ужинать и всю ночь провёл, сидя на диване. Конечно, я не сомкнула глаз. Как можно спать, когда у тебя в квартире кто-то чужой? На завтрак он выпил кофе и съел бутерброд с сыром, и выглядел всё так же потрясающе. Не то, что я с удручающими синяками под глазами. Так прошло ещё несколько дней. Он правда жил у меня. Иногда пропадал и возвращался в другой одежде. Когда я спрашивала, где он живёт, то отмахивался и говорил, что в другом мире. «Больной придурок!» Мы точно были из разных миров. Он почти не ел, был безумно привлекателен и не работал. Когда Настя наконец уговорила меня встретиться, парень, который так и не сказал своего имени, оказался против. Я вышла из ванной в любимом укороченном топе с корсетными завязками, а он уничижительным тоном объявил. «В таком виде ты никуда не пойдёшь. Какая страшная блузка!» От удивления я даже приоткрыла рот. «Ты совсем офигел? В чём хочу, в том и иду!» Я поспешила напялить пальто. Я наказала ему держаться на расстоянии пяти метров. Когда оборачивалась, Нахал с вызовом смотрел на меня и ухмылялся Настя отметила, что я выгляжу устала и похудела. Меня не радовали даже свежие сплетни, не говоря уже о кофе со вкусом имбирного пряника. «Ты снова сама не своя подруга». Прямо как тогда. Настя не договорила. «Забудь. Всё в порядке. Тебе просто нужно отдохнуть». Закончив слушать воодушевлённые рассказы Насти, я вернулась домой. Незнакомец проводил меня, но на сей раз не зашёл внутрь. Утром он позвонил в дверь и с порога сказал. «Тебе больше нельзя ни с кем встречаться. Это опасно для твоих близких». Я обомлела. «С Настей всё хорошо?» Брюнет кивнул. Я проверил. Кинул ей в сумку амулет. «А мне такой нельзя?» «Зачем тебе амулет, если у тебя есть я?» Самодовольно спросил дурень и оперся о стену правым плечом. «Я серьёзно!» Он тяжело выдохнул и отпрянул от стены. «Тебе не поможет. У тебя особая аура». «Бред какой!» Обозлилась я и больше с ним не разговаривала. По вечерам незнакомец читал книги из моей домашней библиотеки. Молча издевался над Манхвой. Не хватало услышать его смешок, чтобы понять, что ему не нравится. За ночь он прочитал «Над пропастью воржи», за две следующие «Тень ветра». А потом он прочёл дневник памяти, и я уверена, что слышала его всхлипы. «Как тебе книга?» спросила я утром, не поздоровавшись. Я как будто её уже читал. Но это невозможно. В нашем мире таких нет. Незнакомец впервые ответил мне на вопрос без сарказма. «Всё твердишь про ваш мир, но у вас даже книг таких нет? А какие есть?» «Всякие есть. Но они такие. У нас другие реалии, другие декорации. Мы похожи, но мы разные» а книга замечательная, даже несмотря на то, что не люблю читать про тоскливую реальность. «Ты не любишь читать про тоскливую реальность», сказала я почти в унисон с ним и выронила из рук яйцо. Наши взгляды встретились, сердце застучало сильнее. Мне было не по себе. Я не знала, откуда в моей голове взялась эта фраза. Незнакомец также выглядел обеспокоенным и нахмурил брови а потом помог мне убраться. Приближался Новый год, и я понимала, что с тетей и бабушками мне лучше не видеться. Не хотелось навлечь на них беду. Бабушки жили в Выборге, в частном доме, и хихикая говорили, что если бы у них не было друг друга, они бы давно померли. Я пыталась высыпаться и не ошибаться на работе, но в голове постоянно появлялись картинки, смешанные сюжетами книг и просмотренными накануне сериалами. В итоге оплатила не тот тур, да ещё и невозвратный, получила от начальницы выговор и лишилась новогодней премии. Мне не хотелось вешать гирлянду или ставить ёлку. Не было желания покупать подарки и готовить салаты. Всем близким я сказала, что болею. В какой-то мере так оно и было. Казалось, я падаю на дно. И настроение не поднимали ни украшенные улицы, ни атмосферные кофейни, уютные магазинчики. Город преобразился — а я, наоборот, забралась в панцирь. «Давай повесим гирлянду». «Я видел, ты её вчера достала», — предложил гость в канун Нового года, всего за полчаса до боя курантов. «Ничего себе! У вас тоже есть гирлянды», — съязвила я, но согласилась. Незнакомец помог мне забраться на подоконник. Начав клеить гирлянду на двусторонний скотч, я даже понадеялась, что смогу создать некое подобие праздника, Хорошо, что соседи пока не шумели. Мне не хотелось слышать, как веселятся другие. А впереди ещё были фейерверки, радостные крики, которых не избежать. Хоть бы. Пальцы правой ноги затекли, и мне пришлось выпрямить стопу. За пяткой оказалась пустота. И вот я, зажмурившись, уже летела с подоконника вниз. Мысленно приветствуя новые синяки, я почувствовала, как меня подхватили чьи-то сильные руки. На спине и под коленями они ощущались камнями. От этого я съёжилась, но распахнула глаза. Незнакомец смотрел на меня печально, будто я раскрыла ему какую-то страшную тайну. Сердце сходило с ума. Сначала от падения, потом от осознания. Он держит меня, как обмякшую тряпичную куклу. Рядом с ним я не могу чувствовать себя иначе. Я даже не успела спросить, откуда такая перемена настроения, как он поспешил отнести меня на диван. Нелепо плюхнувшись, я вжалась в сиденье и наблюдала, как незнакомец сначала дошёл до окна, потом обратно, закрыл лицо руками и сильно потёр глаза. Будто пытался выгнать из головы какие-то мысли. Метнувшись к дивану, он сел на одно колено совсем рядом со мной. «Что ты со мной делаешь, Рита?» готово поклясться, что его тёмные глаза блеснули голубым светом, А, возможно, у меня начались галлюцинации от этой магнетической улыбки. Если он наклонится и прижмёт меня к себе, я не буду противиться. И он действительно чуть наклонился ко мне. Я машинально подалась вперёд. С его лица не исчезало выражение печали, но теперь к нему добавилось ещё и нетерпение. Сначала он слегка прикоснулся к моим губам своими, но, увидев, что я не отстраняюсь, начал жадно меня целовать. В промежутках я не успевала отдышаться и двигалась всё ближе к нему, обвивая его шею руками, вдыхая такой до боли знакомый запах кожи, мяты и в голове вновь стали проноситься обрывки изображений. Я наблюдала за меняющимися кадрами с девушкой, сначала нерешительной, а потом даже дерзкой. Она с нуля учила самообороне и физической подготовке, посещала диковинные места, решала закатки и доказывала свою правоту. Она впервые в жизни влюбилась в того, в кого нельзя было влюбляться, и пошла против всех правил. Этой девушкой была я. Я толкнула незнакомца, когда стала задыхаться от надвигающейся бури слёз. Плечи начали вздыматься, и я не в силах была себя контролировать. «Рита! Моя Рита!» Незнакомец слабо улыбнулся и взял мои ладони в свои. «Как они... как они могли... как мы... могли... забыть... как я мог забыть!» Каждое слово давалось ему с трудом. Но я не была уверена в том, что нахлынувшие воспоминания правдивы. Может быть, я всё это выдумала? Может быть, и его я тоже выдумала? А ведь он что-то вспомнил. Я отдёрнула руки, подвинулась так, чтобы не видеть его, и поднялась с дивана. В голове вертелось его имя, хотя, может быть, его так вовсе не звали. «Уходи!» Я вытерла слезы рукавом толстовки. «Уходи!» «Я не хочу тебя видеть!» «Я не знаю тебя и...» «Рита, только не говори, что ты ничего!» «Ты же помнишь!» «О, Создатель!» «Я забыл тебя, понимаешь?» «Я забыл нас!» «Снова он!» со своим дурацким бархатным голосом, вечно надменный немного печальный, тёплый и уютный, готовый спасти всех и стать опорой для каждого, умеющий рассмешить даже самого серьёзного. Меня заставили тебя забыть, забыть всё. Я знала, на что иду, но зачем ты здесь? Тебе нельзя быть в этом мире, зачем тогда? Я не понимала, к чему эти издевательства почему я жила опустошённой несколько лет и вдруг переполнилась всевозможными эмоциями. Земля теперь не единственный мир с разломами. И я попал сюда, прыгнув в другой. Ответил родной голос. Господи! Меня заставили забыть о жизни в другом мире. Его заставили забыть обо мне. Как я могла его не узнать? Или всё-таки узнала? «Какая разница? Какая разница, как я сюда попал, если сейчас я здесь?» Я обернулась и встретилась с ним взглядом. «А ты ведь и правда обещал, что пересечёшь ради меня Вселенные». Я попыталась выдавить улыбку, смотря на того, по кому безмерно скучала, сама того не осознавая. Он едва заметно кивнул. Послышались радостные крики, Соседи сверху топали так, что, казалось, проломят потолок. «С Новым годом, Кей!» — прошептала я. «Я люблю тебя!» — прошептал он.